Из семидесяти человек, сидящих по подкове, несколько выступающих, оказываются сведущими в литературе, даже читателями нового мира. Они жаждут реформ, живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни. Я сижу и думаю, если первая, крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба, что же будет в нашей стране, когда правда обрушится водопадами? А обрушиться ведь не миновать. Глава восьмая. Закон ребенок. Мы все забываем. Мы помним ни быль, ни историю, а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты а обидное. Оно отдает нас добычу лжецам. Так, если не надо, чтобы мы помнили даже гласные судебные процессы, то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу, и мы не помним. Ямка в мозгу лишь от того, что каждый день по радио. Не о молодежи говорю, она, конечно, не знает, но о современниках тех процессов. Попросите среднего человека перечислить, какие были громкие гласные суды. Вспомнит Бухаринский, Зиновьевский, еще под промпартию. Все, больше не было гласных процессов. Что ж сказать тогда о негласных? Уже в 1918 году сколько барабанило трибуналов, когда не было еще ни законов, ни кодексов, и сверяться могли судьи только с нуждами рабоче-крестьянской власти. Их подробная история еще когда-нибудь кем-нибудь напишется ли. Однако без малого обзора нам не обойтись. Какие-то обугленные развалины мы все же обязаны расщупать и в том утреннем розовом нежном тумане. В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны, но и не пристывали к кобурам револьверы Кары. Это позже придумали, прятать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 1918 году известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днем во дворе, и так, что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон. Был официальный термин тогда — «внесудебная расправа». Не потому, что не было еще судов, а потому, что была ЧК. Этого птенца с твердеющим клювом отогревал своим дыханием Троцкий. Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть ханжой, чтобы этого не понимать. И Зиновьев ликовал, еще не предвидя своего конца, буквы ГПУ, как и буквы ВЧК, самые популярные в мировом масштабе. судебное, потому что так эффективнее. Суды были, и судили, и казнили, но надо помнить, что параллельно им и независимо от них шла сама собой внесудебная расправа. Как представить размеры ее? Лацис в своем популярном обзоре деятельности ЧК дает нам цифры только за полтора года, 1918 и половина 1919, и только по двадцати губерниям Центральной России – Цифры, представленные здесь, далеко не полны, отчасти, может быть, и по чекистской скромности. Лацис, Судрабс, два года борьбы на внутреннем фронте. ГИС, Москва, 1920 год, страницы 74-76. Вот они. Расстрелянных ЧК, то есть бессудно, помимо судов, 8389 человек. Раскрыто контрреволюционных организаций. 412 – фантастическая цифра, зная всегдашнюю неспособность нашу к организации, да еще общую разрозненность и упадок духа тех лет. Всего арестовано 87 тысяч, а эта цифра отдает при уменьшении. С чем можно было бы сопоставить для оценки? В 1907 году группа общественных деятелей издала сборник статей «Против смертной казни» под редакцией Гернетта, где приводится поименный перечень всех приговоренных к казни с 1826 по 1906 год. Составители оговариваются, что этот список не полон, однако не ущербнее же данных Латцеса, составленных в гражданскую войну. Он насчитывает 1397 имен. Отсюда должны быть исключены 233 человека, которым приговор был заменен, и 270 человек неразысканных, в основном, польских повстанцев, бежавших на Запад. Остается 894 человека. Эта цифра за 80 лет оказывается в 255 раз жиже чекистской. А чекистская еще дана меньше, чем по половине губерний, Обильные расстрелы на Северном Кавказе, Нижней Волге сюда не вошли. Правда, составители сборника тут же приводят и другую, предположительную, и, скорее всего, натянутую в желаемом направлении статистику, по которой приговорено к смерти, может быть, и не казнено, ведь было много помилований, за один лишь 1906 год 1310 человек. Это как раз в разгар пресловутой Столыпинской реакции в ответ на разлив революционного террора. И о нем есть еще цифра. 950 казней за 6 месяцев. Журнал «Былое», номер 2, дробь 14, Санкт-Петербург, 1907 год, страница 80. Всего 6 месяцев они и действовали, Столыпинские военно-полевые суды. Жутко звучит. Но для укрепившихся наших нервов не вытягивает и она. чекистскую эту циферку на полгода пересчитав, все равно получим втрое гуще. Да это еще по двадцати губерниям, да это еще без судов, без трибуналов. А суды? А как же? В месяц после Октябрьской революции были созданы и суды. Во-первых, народные суды свободно избираемые рабочими и крестьянами, но чтобы судьи обязательно имели политический опыт в пролетарских организациях партии и после предварительной тщательной проверки соответствия кандидатов своему назначению, исполкомами райсоветов кем и отозваны могут быть в любое время. Декрет о суде номер 1 от 24 ноября 1917 года, статьи 12 и 13. А коль скоро так, то и стали народных судей не выбирать всенародно, а просто назначать исполкованными советов, что одно и то же, поскольку советы, как известно, и выражают интересы трудящихся масс. Во-вторых, и даже опять во-первых, тем же декретом от 24 ноября 1917 года были учреждены рабочие и крестьянские революционные трибуналы, начиная от волосных и уездных. Эти задуманы были как орган пролетарской диктатуры, И как-то само так получилось, что революционные трибуналы мгновенно и возникли повсюду, а народные суды еще потом многие месяцы не появлялись, особенно в глухих углах. Итак, революционные трибуналы взяли на себя все дела, включая уголовные. Но успокоим, что не так была велика и разница между народными судами и трибуналами. Когда позже, в 1919 году, появится начало уголовного права РСФСР, там характеристика тех и других судов почти совпадает. И для тех, и для других нет никаких пределов применяемых наказаний, и те, и другие должны иметь, безусловно, свободные руки, закон не устанавливает никаких карательных санкций, и за судами полная свобода в выборе репрессий, неограниченное право в применении их, Если лишение свободы, то можно на неопределенный срок, то есть до особого распоряжения. Народный суд, точно так же, как и ревтрибунал, руководствуется лишь революционным правосознанием и революционной совестью. Приговоры как тех, так и других судов окончательные и не подлежат никакому обжалованию ни в какой инстанции. Народные суды, как и революционные трибуналы, не связаны в своей деятельности Никакими формальными условиями. Единственным мерилом оценки является степень того вреда, который принесен действиями подсудимого интересам революционной борьбы. Приговор определяется целесообразностью в интересах обороны и трудового строительства. Поначалу рефтрибуналы имели даже заседателей, назначаемых местными советами. Но затем обрели свою более четкую форму постоянной «тройки» но так, чтобы один член тройки выделялся местной коллегии Губчака. И так осуществлялась бы на всех этажах живая спайка между рефтрибуналами и ЧК. 4 мая 1918 года был декрет о создании Верховного революционного трибунала Привцык. И тогда полагали, что это завершение трибунала строительства. Но о, как еще было до этого далеко! Еще оказалось необходимость создать для поддержания деятельности железных дорог единую для всей страны систему революционных железнодорожных трибуналов. Затем единую систему революционных трибуналов войск внутренней охраны. В 1918 году все эти системы уже действовали дружно, не давая на территории РСФСР Никакого убежища преступлению и проступку против революционной борьбы масс. Однако зоркий глаз товарища Троцкого увидел несовершенство этой полноты. И 14 октября 1918 года он подписал приказ о сформировании еще новой системы революционных военных трибуналов. всецело занятый заботами Реввоенсовета Республики и спасением Республики от внешних врагов, этот наш вождь и вдохновитель не добавил более подробной разработки своего замысла, но зато исключительно удачно выбрал председателя Центрального революционного военного трибунала Республики в лице товарища Данишевского, который не только блистательно создал и развил всю систему этих еще новых трибуналов, но и написал теоретическое обоснование их в виде отдельной брошюры. «Данишевский. Революционные военные трибуналы. Издание Ревтрибунала Республики. Москва, 1920 год». Один экземпляр брошюры чудом перехранился и попал в наши руки. Правда, на брошюре стоит гриф «Секретно», но за давностью лет, быть может, простится мне некоторая оттуда разглазка, Вышесказанное о судах тоже взято оттуда. Сразу после октября, в духе его лозунгов, и как уже заведено было в армии с февраля, предполагалось, что в Красной армии будут действовать выборные полковые и дивизионные суды. Но демократической деятельностью их не успели насладиться, и вскоре от них вообще отказались. Все равно повсюду самочинно возникали военно-полевые суды, тройки, и само собой действовали, расстреливали фронтовые органы ВЧК и само собой органы контрразведки, предшественники особых отделов. В те жестокие для республики месяцы, когда товарищ Троцкий сказал вовцик: "Мы сыны рабочего класса, заключили договор со смертью, осталось идти с победой, потребовалось заставить всех и каждого подтянуться и исполнить свой долг". Революционные военные трибуналы Это в первую очередь органы уничтожения, изоляции, обезврежения и терроризирования врагов рабоче-крестьянского отечества. И только во вторую очередь это суды, устанавливающие степень виновности данного субъекта. Страница пятая. Революционные военные трибуналы еще более чрезвычайные, чем революционные трибуналы, которые врезались в общую стройную систему единого народного суда. Страница шестая. Неужели еще более чрезвычайный? Дух захватывает. Сперва даже не верится, что же может быть чрезвычайнее рефтрибунала. Заслуженный деятель куратор многих приговоров тех лет, поясняет нам. Рядом с органами судебными должны существовать органы, если хотите, судебные расправы. Страница 8. Теперь читатель различает... С одной стороны ЧК это внесудебная расправа, с другой стороны ревтрибунал очень упрощенный, весьма немилосердный, но все-таки отчасти как бы суд, а между ними, догадываетесь, а между ними как раз и не хватает органа судебной расправы, вот это и есть революционный военный трибунал. Революционные военные трибуналы с первого дня своего существования были боевыми органами революционной власти. Сразу был взят определенный тон и курс, не допускающий никаких колебаний. Нам пришлось умело воспользоваться накопленным рефтрибуналами опытом и его дальше развить. Страница 13. Это еще до первой инструкции, изданной только в январе 1919 года. Также для сближения с ЧК был перехвачен и опыт, чтобы один член ревтрибунала назначался от особого отдела фронта. Но у фронтов существование было ограниченное, а при их отмирании рефтрибуналы не отмирали, а учреждались в областях и округах для борьбы и непосредственной расправы во время восстаний. Страница 19. Судили трибуналы за трудовое дезертирство, которое при данной обстановке является таким же актом контрреволюции, как и вооруженное восстание против рабочих и крестьян. Это кто ж такой многочисленный, восстать и против рабочих, и против крестьян? Даже за грубые отношение к подчиненным, неаккуратное исполнение служебных обязанностей, нерадение по службе, незнание своих прав, страница 23, и другие, и другие. Реввоентрибуналы совсем не только для военных, но и для всех гражданских лиц, проживающих в районе фронта. Они есть орган классовой борьбы трудового народа. Чтобы не возникали споры с ревтрибуналами, действующими рядом, размежовку установили такую: кто какое дело взял к производству, тот и судит, и ничему пересмотру и обжалованию не подлежит. Приговоры регулировались в зависимости от военного положения. После победы на юге с весны 1920 года была директива по реввоентрибуналам уменьшить расстрелы. И действительно, за первое полугодие их было только 1426. Без ревтрибуналов, без желдор трибуналов, без трибуналов ВОХРы, без ЧК, без особых отделов.